Глава 3. Если вы болезненно робкий или вам трудно общаться с другими людьми в расслабленной уверенной манере, работа призрака не для вас. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрака. Рейс 109 американских авиалиний отправлялся из Хитроу в Бостон в 10.30 воскресным утром. Райнхард приобрел билет бизнес-класса и умчался в субботу вечером, увозя с собой контракт и договор о конфиденциальности. Мне пришлось подписать оба документа, пока курьер ожидал у дверей. Я доверял Рику, поэтому подмахнул контракт, даже не читая его. Договор о неразглашении касался только меня. Я быстро просмотрел его в холле. Сейчас он вспоминается мне почти забавным документом. Я обязуюсь относиться ко всей конфиденциальной информации как строго личным и не подлежащим оглашению данным. Я обязуюсь предпринимать все необходимые действия для сохранения этой информации от ее раскрытия и публикации третьей стороной или иной посторонней персоной. Я не буду использовать конфиденциальные сведения, оглашать их или способствовать оглашению посредством какого-либо лица в пользу третьей стороны. Обязуюсь, что не буду и не позволю другим персонам копировать и рассылать для каких-либо целей все или частичные конфиденциальные сведения без предварительного разрешения владельца. Я подписал договор уверенным росчерком Мне всегда нравились быстрые сборы и незамедлительные отъезды. В течение пяти минут я отправил свою лондонскую жизнь в кладовку. Все мои счета оплачивались банком. Мне не требовалось приостанавливать никаких доставок, ни молока, ни газет. Уборщица, которую я почти не видел, приходила дважды в неделю и вынимала почту из ящика в вестибюле. Я навел порядок на рабочем столе, все заказы были выполнены, с соседями я не общался. Кэт, похоже, ушла и, пожалуй, к лучшему. Большинство друзей давно отчалили в страну семейной жизни, с чьих дальних берегов ко мне не вернулся ни один из утомленных странников. Мои родители умерли, Родственников у меня не было, я мог бы уйти в мир иной, и никто на белом свете не заметил бы этого. Багаж состоял из одного чемодана с недельной сменой белья, теплым свитером и запасной парой обуви. Я уложил в наплечную сумку свой ноутбук и диктофон с пачкой мини-дисков. Длительные командировки научили меня пользоваться прачечными в отелях. Все другие необходимые вещи можно было купить по прибытии. Я провел весь вечер в кабинете, перелистывая книги об Адаме Ленге и составляя список вопросов. Возможно, мои слова напомнят вам о Джекеле и Хайде, но когда день потускнел, а на сортировочной станции зажглись фонари на высоких столбах и в небе замигали красные, зеленые и белые огни самолетов, направлявшихся к аэропорту, я почувствовал, что начинаю забираться в шкуру Ленга. «Он был на несколько лет старше меня», Но во всем остальном наши стартовые позиции имели разительное сходство. Прежде это ускользало от меня. Единственный ребенок, родился в Центральном графстве, воспитывался в местной средней школе, учеба в Кембридже, страсть к студенческой драме, полное отсутствие интереса к политике. Я вернулся к фотографиям. В 1972 году на сцене рампы Кембриджского университета Адам Лэнг не раз срывал аплодисменты зала, исполняя роль цыпленка, управлявшего птичником людей. Я мог представить, как мы с ним ухаживали за одними и теми же девушками, смотрели дешевые спектакли на Эдинбургском фринже и рассказывали друг другу анекдоты на заднем сидении битого Фольксвагена. Но все же, в каком-то метафорическом смысле, я остался цыпленком, а он возвысился до должности премьер-министра. В этом месте мои чудодейственные силы сопереживания покинули меня, поскольку ни одно событие в его первые двадцать пять лет не объясняло этапов последующей жизни. Возможно, мне просто не хватило времени, чтобы понять его характер. Я запер дверь на два поворота ключа, затем забрался в постель и всю ночь гонялся во сне за ленгом по лабиринту омытых дождем дорожек из красного кирпича. Помню, я сел в мини-кэп, И когда водитель повернулся, чтобы спросить меня о месте назначения, у него было печальное лицо Маккер. На следующее утро аэропорт Хитроу напоминал один из плохих фантастических фильмов о недалеком будущем, где силы безопасности совершают путч и берут власть над государством в свои руки. У терминала стояли два бронетранспортера. Залы патрулировали дюжины коротко стриженных мужчин с пулеметами «Рэмбо». Длинные очереди пассажиров вытянулись перед постами досмотра, чтобы пройти процедуру обыска и прощупывания рентгеновскими лучами. Каждый держал в одной руке свою обувь, а в другой прозрачный пластиковый пакет с патетическими туалетными принадлежностями. Воздушные полеты рекламировались как право на передвижение, но по уровню свободы мы не отличались от лабораторных крыс. «Вот как будет проведен Второй Холокост», — подумал я, — переминаясь в носках на бетонном полу. Они просто поманят нас билетами на самолет, и мы сделаем все, что нам скажут. Пройдя досмотр, я направился через ароматные коридоры «Дьюти-фри» к секции американских авиалиний. Из всех бесплатных любезностей, доступных в зале ожидания, меня прельстила чашка кофе и спортивные новости утренних газет. Телевизор в углу транслировал спутниковый канал новостей. Его никто не смотрел. Я приготовил себе двойной эспрессо и только начал читать футбольный обзор в одном из таблоидов, как вдруг услышал слова «Адам Лэнг». Три дня назад, как и каждый человек в этом зале, я не обратил бы на них внимания, но теперь они прозвучали так, словно кто-то назвал мое собственное имя. Я торопливо подошел к экрану и попытался уловить суть сообщения. Поначалу репортаж казался неважным и напоминал устаревшие новости. Несколько лет назад в Пакистане были арестованы, по словам адвоката, похищены ЦРУ, четверо британских граждан. Их переправили на секретную военную базу в Восточной Европе, где подвергли жестоким пыткам. Один из пленников скончался при допросе. Остальных троих отправили в лагерь Гуантанамо. Стержнем новостного сюжета было известие, что газета «Сандэй» получила документ, просочившийся из Министерства обороны. Он якобы предполагал, что этих людей захватил отряд САС. По прямому указанию Ленга, пленных передали в руки ЦРУ. Далее следовали в велеречивые изъявления негодования от известного британского правозащитника и какого-то представителя пакистанского правительства. Фотомонтаж показал Адама Ленга с цветочной гирляндой на шее во время дружественного визита в Пакистан, когда он был премьер-министром. Помощница Лэнга кратко заявила, что бывший премьер-министр ничего не знал о похищениях людей. Она отказалась от любых комментариев. Британское правительство упорно игнорировало требования адвокатов о расследовании данного преступления. На этих словах сюжет закончился, и программа переключилась на сводку погоды. «Я осмотрел зал ожидания. Никто из пассажиров не проявлял ни интереса, ни признаков возбуждения». Однако по какой-то причине у меня появилось ощущение, что по моему позвоночнику провели пакетик льда. Я вытащил из кармана мобильный телефон и набрал номер Рика. Я не помнил, вернулся ли он в Америку или нет. Оказалось, что Рик находился в миле от меня и сидел в секции британских авиалиний, ожидая Нью-Йоркского рейса. «Ты видел утренние новости?» — спросил я его. «В отличие от меня...» Рик был помешан на новостных программах. «Сюжет о Ленге? Конечно. Ты думаешь, в этом есть доля истины? Откуда, черт возьми, мне знать? И кого волнует, правда это или ложь? По крайней мере, новый скандал удержит его имя в передовицах газет. Как думаешь, я могу расспросить его об этой истории? А кто тебе запрещает? На фоне беседы я услышал, как громкоговоритель в его зале промычал какое-то объявление. «Мой рейс объявили», — сказал Рик. Я должен идти. Только ответь перед тем, как уйдешь. Я могу принимать без тебя какие-то решения? Мне становится не по себе. Когда в пятницу на меня напали грабители, их действия не имели смысла. Они могли забрать мой бумажник, но стащили только рукопись. И теперь, глядя на эти новости, я подумал, может быть, они и предполагали, что в моем пакете находились мемуары Лэнга? А как они вообще могли узнать про рукопись? — спросил Рика Задачина. Ты едва успел попрощаться с Мэддоксом и кролом Я все еще договаривался о контракте. Возможно, кто-то наблюдал за офисом издательства. Затем они проследили мой путь. У меня в руках была желтая пластиковая папка. Что, если она служила особым сигналом? И тут мне в голову пришла еще одна мысль, настолько тревожная, что я не знал, с чего начать. — Пока ты на линии, что тебе известно о седне Кроле? «А вундеркинде Сиде?» Рик подсокл языком в восхищении. «О, мой друг, это уникум. Он лишает бизнеса таких честных парней, как я. Кролл ворочает делами не за комиссионные, а за твердый гонорар. И ты не найдешь ни одного отставного президента или члена палаты, которому не хотелось бы иметь его в своей команде. А почему ты спрашиваешь о нем?» «Давай представим, что он дал мне рукопись. Желая выяснить «Ведется ли слежка?» Я выражал свою мысль по мере того, как она развивалась. Он хотел, чтобы со стороны казалось, будто я, покидая издательство, уношу с собой рукопись ленга Но зачем ему это, черт подери? Не знаю. Может, для забавы? Посмотреть, что получится? Проверить, не набьют ли тебе морду? Ладно, все нормально. Моя догадка звучит дико, но ты все же подумай над ней. Почему издательство страдает такой паранойей по поводу этой рукописи? Даже Квайгли не позволили взглянуть на нее. Почему они боятся выпускать ее из Америки? Возможно, они думают, что кому-то здесь не терпится добраться до чертовых мемуаров Ленга? И что? А то, что Кролл использовал меня как наживку, типа привязанной козы. Решил посмотреть, кто погонится за ней. И, возможно, узнать, как далеко они готовы зайти когда эти слова сорвались с моих уст, я понял, что выгляжу со стороны нелепым чудаком. «Мемуары Лэнга представляют собой ночной горшок, наполненный скучным дерьмом», — сказал Рик. «Единственными людьми, которые хотят утаить этот факт, являются финансисты издательства. Вот почему эта книга под их одеялом». Почувствовав себя идиотом, я попытался сменить тему, но Рик уже сел на любимого конька и наслаждался своим остроумием. «Привязанная коза!» Я даже без телефона мог слышать его смех, доносившийся с другого конца аэровокзала. «Не обижайся на мою прямоту, но, согласно твоей теории, кто-то должен был знать о прилете крола в Лондон. А главное — о том, где он будет в пятницу утром и какие вопросы ему предстоит обсуждать. Кончай, Рик. Давай оставим эту тему. «Кто-то должен был знать...» что Кролл может отдать рукопись новому призраку, знать, кто ты такой и когда придешь навстречу, знать, где ты живешь. Ты ведь говоришь, что они поджидали тебя, верно? Ого! Это точно какая-то шпионская операция! Слишком крутая для газеты. За тобой, наверное, охотились правительственные агенты. «Забудь об этой ерунде!» — крикнул я, обрывая его насмешки «Тебе лучше поспешить!» — А то ты опоздаешь на рейс. — Да, ты прав. Ладно, счастливо тебе долететь. Поспи немного в самолете. У тебя какой-то странный голос. Созвонимся на следующей неделе. И ни о чем не волнуйся. Пока. Он отключился. Я стоял, сжимая в руке умолкший телефон. — Все верно. Мои домыслы действительно казались глупыми и странными. Я прошел в мужской туалет. Синяк на том месте, где меня ударили в пятницу, созрел, стал черно-фиолетовым и приобрел по краям желтизну, напоминая взорвавшуюся сверхновую звезду в учебнике астрономии. Вскоре объявили посадку на бостонский рейс, и когда мы поднялись в воздух, мои нервы успокоились. Я люблю эти краткие моменты, во время которых скучный серый ландшафт исчезает внизу, и лайнер, пробив облака, прорывается к солнечному свету. Как можно грустить на высоте десяти тысяч футов в сиянии яркого солнца, пока другие несчастные люди приклеены грешной земле? Я взял напиток, посмотрел забавный фильм и подремал немного. Признаюсь честно, все остальное время я бродил по салону бизнес-класса, выпрашивал у пассажиров воскресные газеты и, пропуская спортивные страницы, читал статьи, посвященные Адаму Ленгу, и тем четверым предполагаемым террористам. В час дня по местному времени международный аэропорт Логан дал добро на посадку. Когда самолет пролетал над гаванью Бостона, солнце, за которым мы гнались весь день, катилось сбоку от нас по воде, поочередно подсвечивая небоскребы в центре города. Гигантские колонны из стекла и стали, переливавшиеся белыми, синими, золотистыми и серебристыми отблесками. «О, чудная Америка!» — подумал я. «Даруй мне свой свет, вновь обретенная страна, где книжный рынок в пять раз превосходил по объемам Старую Англию». Заняв очередь и ожидая печать на визе, я едва не напывал гимн о звездном знамени. И даже парню из миграционного департамента не удалось ослабить мой оптимизм. Этот парень сидел за стеклянной перегородкой и хмурился, глядя на чудака — который пролетел три тысячи миль, чтобы провести один месяц среди зимы на Мартос-Виньерде. Когда же он узнал, что я писатель, его подозрительность достигла верхнего предела и вряд ли увеличилась бы больше, даже если бы на мне был оранжевый комбинезон тюремного заключенного. — Какие книги вы пишете? — автобиографии. Мой ответ поставил парня в тупик. Он презрительно усмехнулся, но в его голосе появились неуверенные нотки — автобиографии вот как вы настолько известный человек я вообще никому не известен он сурово посмотрел на меня и с укором покачал головой словно уставший святой петр у жемчужных ворот поймавший очередного грешника который пытался пробраться в рай никому не известен повторил он с мимикой бесконечного огорчения чиновник сжал в руке металлическую печать и проставив два оттиска в паспорте впустил меня в страну на 30 дней. Пройдя иммиграционный контроль, я включил телефон. На экране появилось сообщение отличной помощницы Лэнга, некой Амелии Блай, которая извинялась за то, что не смогла предоставить мне машину и забрать меня из аэропорта. Вместо этого она предлагала мне сесть в автобус и доехать до паромного вокзала в Уцхоле. Она обещала, что когда я высажусь на Мартас в меня будет ожидать машина. Кратая время до прихода автобуса, я купил «Нью-Йорк Таймс» и «Бостон Глоб». Но в них не было упоминания о Ленге. Очевидно, скандальная история о нем появилась слишком поздно для этого тиража, или американские газеты не проявили интереса к ней. Автобус был почти пустым, поэтому я сел спереди, рядом с водителем. Мы двинулись на юг через сеть автострад, из города в сельскую местность. Температура держалась чуть ниже нуля. Снег уже растаял на открытых местах, однако он еще держался на насыпях вдоль трассы и цеплялся за корни деревьев. Лес, раскинувшийся на холмах по обеим сторонам дороги, накатывал на нас огромными белозелеными волнами. Новая Англия напоминала мне старую, но только выросшую на стероидах. Дороги здесь были шире, леса протяженнее, пространство более открытые. Тут даже небо казалось непривычно высоким и глянцевым. Когда я представил себе мрачный, мокрый вечер в Лондоне и сравнил его с искристым полуденным временем в этой зимней стране, у меня появилось приятное чувство выигрыша в лотерее судьбы. Хотя и здесь, конечно, наступали сумерки. Мы добрались до Вудсхола около шести часов вечера, и когда автобус подъехал к паромному вокзалу, на небе уже появились звезды. Довольно странно, но пока мой взгляд не скользнул по вывеске парома, я вообще не вспоминала о Маккэре. Это было вполне объяснимо. Мне подсознательно не хотелось примерять на себя ботинки мертвеца, особенно после той встречи с грабителями. Однако, сдав свой чемодан в багаж, купив билет и вернувшись на пристань под пронизывающий ветер, я без труда вообразил, как тремя неделями раньше мой предшественник выполнял те же самые действия. В отличие от меня, он был пьян. Я осмотрелся. На другой стороне автостоянки располагалось несколько баров. Скорее всего, он заходил в один из них. Лично я не имел желания напиваться, и сама возможность сесть на тот же табурет за стойкой бара показалась мне еще более мерзкой, чем экскурсии по сценам голливудских убийств. Я присоединился к очереди пассажиров и, повернувшись спиной к ветру, принялся листать журнал «Таймс Сандэй». На стене передо мной висела деревянная табличка с крупной надписью, нарисованной масляной краской. Текущий уровень национальной угрозы — повышенный. Я чувствовал запах моря, но сгустившаяся темнота мешала мне увидеть его. К сожалению, как только вы начинаете думать о чем-то, остановиться уже невозможно. Двигатели многих машин, ожидавших у транспортных ворот парома, продолжали работать... На таком холоде водители предпочитали использовать обогреватели. Привлеченный их шумом, я вдруг понял, что выискиваю спортивный светло-коричневый Ford Escape. А когда объявили погрузку, и мы стали подниматься по металлическому трапу на пассажирскую палубу, я не мог не думать о том, что по этим же ступеням шагал Майк Макэра. Мой разум протестовал. Я говорил себе, что извожу себя по пустякам. Но, очевидно, писатели-призраки и непрекаянные души покойников имеют общую волну восприятия. Сидя в душном пассажирском салоне, я какое-то время рассматривал открытые честные лица попутчиков. Затем, когда паром задрожал и отчалил от пристани вокзала, я отложил журнал в сторону и вышел на открытую палубу. Поразительно, как темнота и холод меняют все вокруг. Это похоже на какой-то тайный сговор, наверное летом переправа на марта свинерде выглядит чудесной прогулкой Паром имел большую полосатую трубу прямо из сборника приключенческих историй вдоль бортов располагались ряды синих пластиковых кресел обращенных к морю где во время летних рейсов мамаши загорали в шортах и майках молодежь скучала а папочки подпрыгивали от возбуждения перед предстоящей рыбалкой но в январский вечер палуба была пустой И северный ветер с залива Кейп-Кот проникал через мою куртку и рубашку, вызывая мурашки. Огни Буцхола удалялись. У входа в канал судно прошло мимо сигнального буя. Он неистово раскачивался на цепи, как будто вырывался из пасти подводного чудовища. Его колокол похоронно звонил в такт с волнами, и брызги разлетались в стороны, как подлые плевки старой ведьмы. Я сунул руки в карманы и приподнял плечи, защищая шею от ветра. Несколько шатких шагов привели меня к правому борту. Взглянув на перила высотой по пояс, я понял, как легко Макэра мог вывалиться за борт. Мне пришлось ухватиться за поручень, чтобы не поскользнуться на мокрой палубе. Рик был прав. Грань между несчастным случаем и самоубийством не всегда определялась четко. Человек мог найти свою смерть не желая того. Просто нагнуться чуть дальше и представить, на что будет похоже падение. Ноги сами потеряют опору, ты перевалишься через перила, ударишься с плеском о приподнявшуюся черную волну и уйдешь на десять футов вниз в ледяную воду. А к тому времени, когда тебе удастся всплыть на поверхность, паром окажется уже на расстоянии в сотню ярдов. Я надеялся, что спиртное, выпитое макарой, притупило его ужас хотя вряд ли на белом свете существовал такой алкогольный напиток, который не выветрился бы в воде, чья температура лишь на полградуса превышала точку замерзания. Никто не услышал звуков его падения. Это имело разумное объяснение. Сейчас погода была гораздо лучше, чем три недели назад. Но, оглядевшись по сторонам, я не увидел на палубе ни одного человека. Меня уже знобило от холода. Зубы стучали, словно выставленная на показ начинка часового механизма. Я спустился в бар, чтобы немного согреться спиртным. Мы обогнули маяк на западной губе и около семи часов вечера вошли в акваторию Виньердхэвена. Загрохотали цепи. Паром с глухим стуком причалил к пристани вокзала. Резкий толчок едва не сбросил меня с лестницы. Я не ожидал комитета по встрече и правильно делал, потому что мной интересовался только пожилой таксист, державший вырванную из блокнота страницу, на которой с ошибками была написана моя фамилия. Когда он загрузил мой чемодан в багажник, ветер поднял в воздух большой кусок целлофана и, вращая легкую добычу, шелестом протащил ее по льду через всю автостоянку. Небо казалось белым от звезд. Я слабо представлял себе, где нахожусь, поэтому купил путеводитель по острову. Летом популяция Винниардхейвена доходила до сотни тысяч, но в зимний период, когда отпускники закрывали дачные дома и мигрировали на запад, население сокращалось с тысяч до пятнадцати. Здесь оставались только местные, замкнутые стойкие люди, называвшие материк Америкой. На острове имелось два шоссе. Одно было маркировано транспортными огнями. И дюжина грунтовых дорог, ведущих в такие места, как запруда петардных всполохов и бухта глотки Джоба. За всю поездку таксист не произнес ни слова. Он бесцеремонно разглядывал меня в зеркало заднего вида. Когда мой взгляд в двадцатый раз столкнулся со слезящимися глазами старика, я подумал, что чем-то обидел его. Возможно, эта поездка помешала ему что-то сделать. Я не мог представить себе, чем именно тут занимались люди. Улицы в районе паромного вокзала были пустынными, а когда мы выехали из города и помчались по главной магистрали, за окнами осталась только темнота. К тому времени я провел в пути 17 часов. Мне оставалось лишь гадать о том, где мы находились, мимо какого места проезжали или куда направлялись. Все усилия начать беседу провалились. В холодной черноте окна виднелось только мое отражение. Я чувствовал себя как английский путешественник 17 века, который, приплыв на край земли, направлялся на первую встречу с местными вампаньягами. Звучно зевнув, я быстро прикрыл рот тыльной стороны ладони и объяснил бестелесным глазам, смотревшим на меня из зеркала. «Извините, но в той стране, откуда я прилетел, сейчас уже ночь». Водитель покачал головой. Поначалу я не понял, выражал ли он сочувствие или выказывал свое неодобрение, но затем до меня дошло, что говорить с ним не имело смысла. Он был глухонемым. Я вновь отвернулся к окну. Через некоторое время мы проехали пару перекрестков и свернули налево, как я догадался, к эдгарт Передо мной замелькали белые, обшитые шпоном дома, штакетные заборы, небольшие огороды и веранды освещенные витиеватыми викторианскими фонарями. На девяносто процентов здания были пустыми и темными, но в некоторых окнах, сиявших желтым светом, я замечал картины с изображением парусных кораблей и хмурых предков с бакенбардами. Пока мы спускались к подножию холма и проезжали мимо старой церкви, большая в легкой дымке луна изливала серебристый свет на покрытые дранкой крыши и силуэты яхт, стоявших в гавани. Из нескольких труб поднимались клубы дыма. На миг мне показалось, что я смотрю на декорации для фильма «Моби Дик». Свет фар выхватил вывеску паромной переправы на остров Чаппакуидик. И вскоре после этого мы остановились перед отелем, называвшимся «Вид на маяк». Я снова представил себе панораму летнего сезона. Ведра, лопаты и рыбацкие сети, сваленные на верандах. Веревочные сандалии, оставленные у дверей на носы белого песка, чьи полосы тянулись с пляжа. Однако сейчас, посреди зимы, большой старый деревянный отель потрескивал на ветру, как парусник, севший на риф. Я полагаю, администрация ожидала весны и не спешила обдирать пузырящуюся краску или смывать слой соли с грязных окон. Рядом в темноте шумело море. Я стоял на деревянном настиле перед входом в отель и, держа в руке чемодан, Следил за огнями такси. Когда они исчезли за поворотом дороги, у меня появилось чувство, близкое к ностальгии. В вестибюлю девушка, одетая как служанка викторианской эпохи в белом фартуке и кружевном чапце, передала мне записку из офиса Лэнга. Меня извещали, что в 10 часов утра за мной придет машина. Мне следовало взять с собой паспорт для его предъявления сотрудникам охранной службы. Я почувствовал себя участником мистического тура. Стоило мне добраться до какого-то места, меня тут же снабжали очередным набором инструкций о том, куда двигаться дальше. Отель был пустым, ресторан не работал. Мне сказали, что я могу выбрать номер по своему желанию, поэтому я занял комнату на втором этаже с большим столом, пригодным для работы, и с фотографиями старого Эдгар тауна развешанными на стене. Особняк Джона Кофена, 1890-й. Китобойное судно великолепный у пристани Осборна, 1870-й. Когда коридорный ушел, я выложил на стол ноутбук, список вопросов и вырезки из воскресных газет. Затем меня потянуло к кровати. Я мгновенно уснул и проснулся около двух ночи, когда мои внутренние часы, все еще настроенные на лондонское время, пробили, словно Биг Бен, и подняли меня на ноги. Я почти десять минут искал мини-бар, прежде чем понял, что в моей комнате его не имеется. Импульсивно набрав телефонный номер Кэт, я поймал себя на том, что не знаю, о чем спросить. Впрочем, она все равно не ответила. Я хотел отключиться, но зачем-то наговорил несколько фраз на ее автоответчик. Очевидно, она ушла на работу раньше обычного или просто не ночевала дома. Здесь было о чем подумать, и я погрузился в мрачные размышления. Тот факт, что в мире не осталось людей — которых я мог бы винить в своих бедах, никак не способствовал моему настроению. Я принял душ, вернулся в постель и, выключив лампу, натянул сырое одеяло до самого подбородка. Каждые несколько секунд медленный пульс маяка наполнял комнату слабым красным заревом. Наверное, я пролежал так несколько часов, широко открытыми глазами, в полном осознании, но абсолютно бестелесной. Это была моя первая ночь на Мартас-Вингерде. Ландшафт, который постепенно проступил сквозь мглу предрассветного утра, оказался плоским и однообразным. Под моим окном проходила дорога, за ней вился ручей, затем тростниковые заросли, песчаный пляж и море. Симпатичный маяк викторианской эпохи с куполообразной крышей и с балконом из витых железных прутьев смотрел на пролив и длинную косу в миле от берега. Насколько я понял, это был остров Чапакуидик. Стая сотен белых птиц парила над морем, то взмывая вверх, то опускаясь к волнам на мелководье. Ее плотная формация напоминала рыбий косяк. Я спустился по лестнице на первый этаж, прошел в ресторан и заказал обильный завтрак. В небольшом киоске рядом со стойкой администратора продавались свежие газеты. «Я купил «Нью-Йорк Таймс». Статья, интересовавшая меня, была похоронена в середине раздела мировых новостей, а затем вторично погребена внизу страницы, что гарантировало ей максимальную защиту от взглядов читателей. Она гласила следующее. Лондон, А.П. Согласно сообщению, появившемуся в газете «Сандэй», бывший британский премьер-министр Адам Лэнг обвиняется в незаконном использовании британского подразделения специального назначения для захвата четырех подозреваемых террористов пакистанского отделения Аль-Каиды и их последующей передаче следователям ЦРУ. Пять лет назад четверо британских граждан – Назир Ашраф, Шакил Кази, Салим Хан и Фарук Ахмед – были схвачены в пакистанском Пешаваре. Далее их якобы вывезли из страны на секретную базу, где подвергли пыткам. Мистер Ашраф умер во время допроса. Мистер Кази, мистер Хан и мистер Ахмед в течение трех лет удерживались в Гуантанаму. На данный момент лишь мистер Ахмед остается в заключении в американском лагере военнопленных. Согласно документам, полученным лондонской «Сандэй Таймс», мистер Лэнг лично одобрил операцию «Буря» — секретную миссию похищению вышеуказанных подозреваемых террористов данная операция в нарушении международных и английских законов была осуществлена элитным отрядом специальной авиадесантной службы SAS, на территории суверенного государства британское министерство обороны пока отказывается комментировать подлинность документов и существование операции буля представительница мистера Ленга сообщила что бывший премьер министр не планирует делать каких либо заявлений по поводу возникших слухов Я прочитал статью три раза. Она почти ничего не добавляла к прежней информации. Или добавляла. Мне трудно было судить об этом. Вопреки обычной практике, моральный аспект события не обсуждался вовсе. Кодекс чести наших отцов, который соблюдался даже во время войны с нацистами, запрет на пытки, например, теперь не являлся обязательной нормой поведения в обществе. Я уверен, лишь 10% населения отреагировали бы на это сообщение с тревогой, при условии, что им удалось бы обнаружить его. Остальные 90% просто пожали бы плечами. Говорят, что свободный мир все больше кренится на темную сторону. А чего еще ожидают люди? Мне нужно было убить пару часов до приезда обещанной машины. Поэтому я прогулялся к маяку по деревянному мосту, а затем прошелся по улицам эдгар тауна При свете дня город выглядел еще более пустым, чем ночью. Белки бегали без опаски по пешеходным дорожкам и носились по деревьям во дворах. На пути мне попалось около двух дюжин живописных домов, построенных моряками-китобоями в XIX веке. Судя по всему, в них никто не жил. Вдовьи дорожки по бокам зданий оставались пустыми. Я не заметил ни одной женщины в черном платке, которая с печалью смотрела бы на море в ожидании момента, когда ее мужчина вернется домой. Скорее всего, по той причине, что все они теперь перебрались на Уолл-стрит. Рестораны были закрыты, за витринами маленьких бутиков и галерей виднелись ободранные стены и пустые прилавки. Я хотел купить ветрозащитную куртку, но магазины не работали. На окнах, заполненных пылью и трупиками насекомых, пестрели наклейки с надписями «Благодарим за отлично проведенный сезон! Увидимся весной!» То же самое творилось и в гавани. Главенствующими красками здесь были серый и белые цвета, серое море и белое небо, серые кровли крыш и белые стены, пристани, выцветшие до сини-серых и зелено-серых оттенков и пустые белые флагштоки, на которых сидели серо-белые чайки. Казалось, что я видел перед собой полотно, написанное Мартой Стюарт, картина из цикла «Люди и природа». Даже солнце, парившее теперь над островом Чапакуидик, соблюдало общий тон и сияло серо-белым светом. Я прищурился, поднял руку, защищая глаза, и посмотрел на тянувшуюся вдаль нитку берега с нанизанными на нее бусинками дачных домиков. Вот где карьера сенатора Эдварда Кеннеди — свернула к своему фатальному концу. Согласно путеводителю, весь Мартас-Виндерт являлся летней игровой площадкой для семейства Кеннеди. Им нравилось плавать под парусом от порта Хаянис и далее. Однажды Джек, уже будучи президентом, хотел причалить к частной пристани яхт-клуба Эдгар Тауна. Это возмутило республиканцев, и они, грозно сложив руки на груди, выстроились рядами вдоль берега, наблюдая за яхтой Кеннеди. Ему пришлось плыть дальше. Это случилось летом, в тот год, когда его застрелили. Несколько яхт, стоявшие у пристани, были накрыты на зиму пленкой. Одинокая лодка со съемным мотором направлялась к плесу для проверки ловушек на лобстеров. Я сел на скамью, надеясь увидеть хоть что-то интересное. Но только чайки с криками носились в воздухе. Ветер раскачивал трос на ближайшей яхте, и тот с тихим звоном бил по металлической мачте. Издалека доносился стук молотка, кто-то готовил жилище к летнему сезону. Пожилой мужчина выгуливал собаку. Не считая этих мелочей, вокруг меня за целый час не произошло ни одного события, способного отвлечь писателя от рутинной работы. Это было воплощение дилетантской концепции рая для авторов. Я начинал понимать, почему макара мог сойти здесь с ума.